Глава тридцать ч е Сегодня ночь костров. Будучи британцами, более или менее, мы её празднуем. Конечно, это нелегко, потому что ноябрь на островах, поздняя весна с долгими вечерами. В сумерках костры выглядят не так эффектно, и приходится ждать допоздна, чтобы их зажечь. Но мы не отступаем от традиции. Вернувшись домой, я прошу маму остаться с мальчиками, но она торопится». Они с папой намерены участвовать в продолжающихся поисках моего сына, и на это мне нечего возразить. Она уезжает, пообещав, что вечером возьмёт детей на праздник. Мне требуется как-то пережить ещё несколько часов. Хотела бы я сказать, что весь день навожу порядок, ухаживаю за лошадьми, убираю в доме, готовлю ужин для Сандры и мальчиков. Но дело в том, что всё это уже сделано. Поэтому я убиваю время, н а б л ю д а я за сыновьями, и, по возможности, не отпуская их от себя. Стараюсь не думать, правильным ли было моё решение на вершине утёса. Стрелки часов ползут мучительно медленно. Шесть часов вечера. Время действовать. Я оставляю инструкции для Сандера, где что лежит, как кормить лошадей. Я не пишу, что собираюсь делать или почему. Первое, он скоро узнает, а второе, я не понимаю сама». «Мы не хотим на праздник», — начинает конючить Крис, еще не успев застегнуть ремни безопасности. «Мы хотим остаться дома». Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заорать, «Просто садись в эту чертову машину». Мы каждый год туда ездим, это вас немного отвлечет. «А что, если Питер вернется, а нас нет?» «Папа скоро приедет, и я постараюсь сразу приехать домой, как только закончу дела». «Ты не с нами?» — интересуется Майкл. «Питеру нужна не ты». Крис трудом удерживается от слез. Он становится злым, когда пытается скрыть, что расстроен. Он знает, что ты его не любишь. Ему нужны мы. Я делаю глубокий вдох. Крис всегда был умен. Я вас люблю. Я люблю тебя и Майкла больше всего на свете. Пожалуйста, сделайте это для меня. Но не Питера. Конечно, я люблю Питера. Я обнимаю Криса и крепко прижимаю к себе, так, чтобы он не мог посмотреть мне в глаза. Скоро он меня перерастёт. Однажды я его обниму, и он окажется самым высоким из нас двоих. А потом я понимаю, что этого может никогда не случиться. И у меня такое ощущение, что в салон машины врывается холодный арктический ветер. Я отпускаю сына, и он угрюмо отодвигается». На подъездной аллее к дому бабушки и дедушки я прощаюсь с мальчиками. Мне хочется ещё раз их обнять, сказать что-то важное, но я знаю, что тогда просто не смогу расстаться с ними. До полицейского участка ехать недалеко, и вокруг уже начинают зажигать костры. Я проезжаю дома с разноцветными жестяными крышами. Замечаю прислонённые к заборам чучела Гая Фокса, и рассевшиеся у костров семьи, и мне кажется, что я вижу все в последний раз. «Привет, Рэйчел!» С дежурным сержантом, сидящим за конторкой в приемной, мы знакомы с детства. Теперь я смотрю, как вытягивается его лицо. «Боюсь, у меня нет новостей, но если хочешь, я могу позвать сержанта Сэвиджа. Такое впечатление, что участок пуст. Должно быть, все следят за кострами или просто празднуют». но я всё равно испытываю потребность придвинуться ближе и говорить шёпотом. «Кэтрин всё ещё здесь?» «Я знаю, что вчера вечером её отпустили, позволили уехать домой. Сегодня тоже?» Нахмурившись, он качает головой. «Она здесь, но Рэйч...» «Давай, я позову Джоша». Я жду в приёмной, наблюдая, как во время разговора по телефону дёргаются морщины на лице сержанта. «Он идёт». Телефонная трубка со щелчком ложится на место. «Тебе что-нибудь принести? Чай?» Я качаю головой. Не хочу, чтобы он делал что-то такое, о чём потом пожалеет. В том числе был добр ко мне. Джон с е в и д ж появившийся через минуту-другую, выглядит напряжённым. Он думает, что я решила требовать ответа, обвинять его в том, что моего сына ещё не нашли. Скоро он пожалеет, что ошибся. «Мне очень жаль, Рэйчел, пока ничего нового». с э в и ч оглядывается, словно в поисках поддержки. «Послушайте, может предложить вам чаю? Комната для допросов свободна, Нил? Нет, лучше пойдёмте в помещение для персонала». «Все хотят мне чем-то угодить». «Наверное, лучше, если это будет официально. Я пришла, чтобы сделать заявление». с э в и ч удивлённо моргает. «Ладно, хорошо». Он снова моргает. Что-то вспомнили, да? Ладно, в таком случае следуйте, пожалуйста, за мной. Стены коридора словно смыкаются передо мной. Следующая дверь направо. Мы входим в стандартное помещение с зарешеченным окном высоко на стене и столом, который кажется слишком большим для четырех стульев, расставленных вокруг него. В углу еще четыре стула, вложенные один в другой. В окне я вижу ракету, взмывающую в небо. Она взрывается, распадаясь на лиловые звёзды. И я невольно вспоминаю, что Питер ненавидел фейерверки и в прошлом году плакал. И никак не мог успокоиться, когда мы привезли его на праздник. «Мне страшно, папочка!» – всхлипывал он, уткнувшись в плечо отца. «Здесь как будто тихо. Я имею в виду участок. Большинство сотрудников следят за кострами. В городе много людей с «Принцесс Ройл». Обстановка немного. У нас тут только основной персонал». У Джоша виноватый вид, словно он ждет обвинений, что не все силы брошены на поиски моего пропавшего сына. Хотя с какой стати? Они убеждены, что его убила Кэтрин, а необходимости найти его тело не с т о и т выплаты солидных сверхурочных. Через несколько секунд к нам присоединяется Скай Макнил. Ударившись лодыжкой о ножку стола, она садится. На воротнике у нее что-то похожее на пятно от кетчупа, Узел волос сбился на бок. с а в и д ж кладет перед собой раскрытый блокнот. Повозившись несколько секунд, Скай следует его примеру. Оба выжидающе смотрят на меня. «Кажется, вы что-то вспомнили, Рэйчел?» Приходит мне на помощь Сэвидж. Я собираюсь с духом и смотрю ему прямо в глаза. «Я убила своего сына, сержант. Я убила Питера Гримвуда».